Глава шестая. Странная тишина стоит на плацдарме вот уже третью ночь. Последний раз ровно трое суток назад отгрохотал залп Катюши. Огненные кометы стремительно пронеслись под звездами в сторону немцев. И там долго рвалась и дрожала земля, а дым, освещенный снизу, стеной поднимался за высотами. Потом свет погас, смолкло все. и установилась тишина. Обычно перед вечером, когда отяжелевшее солнце садится в пыль, у нас начинается приступ малярии. Потом вымученные, слабые, с болезненным блеском в глазах, мы вылезаем ночью из окопов и слушаем эту непривычную тишину. За время войны у нас обострились многие чувства, которые в мирной жизни атрофируются у человека. Где-то читал я, как однажды задолго до землетрясения, когда ничего не чувствовали люди, не показывали приборы, животные начали тревожиться. В горах овцы сбились в кучи, стояли, опершись лоб в лоб, без корма, без питья, и невозможно было их ни разогнать, ни растащить. Древний инстинкт предупреждал их об опасности. Три года на фронте, в болотах, в лесах, в степи приучили нас ко многому. Мы задолго чувствуем опасность. Внезапная тишина на фронте настораживает нас. В такие моменты мы теснее держимся друг к другу и роем, роем каждую ночь, глубже зарываемся в землю. В эти ночи мы сдружились с Никольским. Всякий раз, когда стемнеет, он приходит сюда, и мы разговариваем, а чаще он что-нибудь рассказывает, а я лежу на шинели, слушаю и смотрю на звезды. Первый год на фронте у меня тоже была сильна эта потребность перед кем-то раскрыть душу. Я мог влюбиться в человека, который терпеливо меня слушает. Сейчас я больше люблю слушать. Хорошо так слушать и думать о своем. я сижу на земле поджав под себя ноги этому я научился о портзвании и курю в рукав где то фыркает лошадь в тумане слышны приглушенные голоса солдат слова доносятся неразборчиво я люблю эти ночные приглушенные солдатские разговоры хрипловатый голос между двумя затяжками запах махорочного дыма меня почему то волнуют они как хорошая песня ведь и песня дорога. Не сама по себе, а тем, что связано с нею, часто дорогими воспоминаниями. Можно забыть все, годами не вспомнить о пережитом, но однажды ночью по степной дороге промчется мимо грузовая машина с погашенными фарами, и вместе с запахом пыльных трав, бензина, вместе с обрывком песни и ветром, толкнувшим лицо, почувствуешь вдруг... Вот она промчалась, твоя фронтовая юность, и снова все ярко станет перед глазами, потому что это уже в крови на всю жизнь. Никольский приходит в тот же час, что и вчера. Он вообще аккуратен. Мотовилов, я, заслонив звезды, он останавливается надо мною в наброшенной шинели с погонами, отчего кажется земли высоким и широкоплечим». Шинели он никогда не застегивает, его издалека слышно, если идет по кукурузе, носит ее на плечах, как Чапаев носил бурку. «Это по молодости лет, между нами, правда, разница, год, но я уже воюю три года». Никольский садится рядом на землю, аккуратно подобрав шинель. Он бережет ее. Это первая его шинель в добавок офицерского покроя. Наверное, хочет привезти домой. Вот в этой шинели я прошел войну. Я тоже когда-то хотел сохранить шинель, в которой первый раз был ранен. Вся. Пала ее, и рукав были ржавые от моей крови. Потом я хотел сохранить плащ-палатку, пробитую двумя пулями, как раз у меня между ног. Потом еще что-то берег. Все это проходит. — А ты желтый стал от окрехина, — говорит Никольский, смотрит на меня ласковыми глазами. Наверное, он был хороший сын у матери, отзывчивый, честный, и соседки, наверное, хвалили, такой вежливый. со своими бойцами Никольский набы. «Знаешь, — сообщает он новость, — в двести двенадцатом, левей нас, вчера языка взяли, тащили его через нейтралку». По голосу слышно, что Никольский улыбается. А пехотинец-узбек в окопе сидел. Заснул он или испугался, вдруг стрельбу открыл. Всю очередь садил в немца. Ночь же не видно ни...» Тут он... Лихо произносят короткое ругательство, которым на выражает многие оттенки чувств, даже восхищения, если настроены добродушно. Но почему-то, когда произносит это слово Никольский, становится неловко, и неловко за него, что он не чувствует этого, а Никольский не чувствует и говорит, волнуясь. Командир полка, когда узнал, За голову взялся. Еще хорошо успели этого пехотинца под стражу взять, а то бы разведчики ухлопали его тут же. Они пока лазали за языком, одного потеряли. Говорят, будут судить его. Как думаю, что могут дать? Он некоторое время ждет ответа, потом говорит, призвав все свое мужество. «Я думаю, могут расстрелять». Я замечаю, что глаза у Никольского испуганные. Я ложусь на шинель лицом вверх. А черт его знает, что могут дать. Если бы я вот так лазал за языком... Убить можно. Тут многое зависит от командира полка и от обстановки. Судят ведь не за один проступок, а еще за то, в какой обстановке он совершен. В прошлом году при мне... Расстреляли перед строем младшего лейтенанта. Со своим взводом он сидел в боевом охранении. Подползли немцы, забросали гранатами. Он отбивался, пока мог, с тремя бойцами, оставшимися в живых, отошел. Не отошел бы, остался там. Он был не хуже и не трусливей других. Его расстреляли в пример другим. потому что была тяжелая обстановка и был приказ. Ни шагу назад, случись это в другой обстановке, жил бы он до сих пор. Никольский еще что-то говорит об этом солдате, но я уже не слушаю. Лежу и смотрю в небо. Какие стоят ночи? Теплые, темные, тихие. Южные ночи, и звезд над головой сколько. Я читал, что в нашей галактике примерно сто миллиардов звезд. Похоже на это». Наклонишься над бомбовой воронкой, они глядят на тебя со дна, и черпаешь котелком ржавую воду вместе со звездами». Еще месяц назад садится солнце, а в небе обрывком белого облака уже высоко стоит луна, постепенно разгораясь и желтея. Теперь ночи стали заметно длинней, а когда немецкий снаряд разрывается за Днестром, в садах с деревьев градом сыплются спелые абрикосы. Мы пришли сюда, они еще только-только зацветали, и уже поспевает виноград, и уже замечено, что от него чаще приступы малярии. Сколько нам осталось здесь таких тихих ночей? У землянки Бабина поют на два голоса. Это горбоносый командир второй роты Маклецов и Рита. Сам Бабин не поет, если зовут его, стеснительно улыбается. У него нет слуха. Но песни любят, они поют «Темную ночь». Я не могу слушать ее спокойно. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах, тускло звезды мерцают. Я чувствую, как песня теплой рукой берет меня за горло. Уже несколько раз я давал себе слово не ходить к бабину. Но другую ночь, после того, как я вернулся на плацдарм, я по привычке пошел к комбату. Около землянки телефонист, которому он обычно играл в шахматы, рыл себе отдельную щель. У Бабина была Рита. Оказывается, она и есть та фельдшерица, которая высаживалась с ним вместе на плацдарм и ухаживала за ним, когда его ранила. И еще я видел случайно, как Бабин снимал с ее ноги сапог. Целый день и полночи Рита лазала по передовой». У каждых трех из пяти пехотинцев малярия, вернулась вся в глине, охрипшая от усталости. Бабин посадил ее на нары, сам ухаживал за ней, снимал сапоги, он размотал множество навернутых одна на другую портянок, в них была маленькая босая нога с розовой ступней и розовыми пальцами. Бабин ладони обтер ступню и, держа ее в руках, улыбнулся, словно это была нога ребенка.